поздоровалась и прямо направилась на кухню. А я уже бежал, теряя тапочки за паспортом, и получилось мне 196 рублей прописью и 11 копеек цифрами из консультации за рецензии на бездарный ихний самотек. Как всегда, вернул я Клавочке рубль, как всегда, она сперва отказывалась, а потом, как всегда, приняла с благодарностью, и, как всегда, провожая ее, я сказал ей, «Приходите, Клавочка, почаще». Она ответила, а вы пишите побольше. Кроме денег оставила Клавочка на кухонном столе длинный пестрый от наклейки марок с красно-бело-синим бордюром авиапочты конверт. Писали из Японии господину Фериксу Александровичу Сорокину. Я взял ножницы, срезал край конверта и извлек два листка тонкой рисовой бумаги.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 В японской делегации писателей вы сидели рядом и любезно подарили мне вашу книгу «Современные сказки». Книга очень мне понравилась сразу. Я неоднократно обращал в наше издательство Хаякава и журнал SF Магазин, но наши издатели консервативны. Однако теперь, благодаря тому, что ваша книга пользуется успехом в США, наконец, наше издательство стали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 Jato itadakimasta.